Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Хранение ума и молитва Иисусова. Часть вторая. «Количество молитвы переходит в качество», говорит преподобный Максим Исповедник. Иначе говоря, здесь имеет место приложение духовного закона через внешнее, к внутреннему. Поэтому при нашем усердии в отношении количества молитвы можно ожидать от Господа и благодатной помощи в отношении качества молитвы, внимания в ней ума, то есть постепенного перехода от устной к молитве умной. При этой форме ум уже способен молиться сосредоточенно, не отвлекаясь от молитвы посторонними мыслями. Так достигается возможность Молиться не открывая уст, то есть молча, при всякой обстановке и в присутствии других. По мере упражнения в такой молитве начинает постепенно раскрываться последняя благодатная форма — сердечная молитва. Молящийся начинает замечать рост в себе при молитве благоговения, страха Божия, теплоты сердечной, умиления и теплых благодатных слез, согревающих сердце. Про переход от умной к сердечной молитве Иисусовой так говорил иноком преподобный Серафим Саровский. «Сначала день, два и более твори молитву эту одним умом, раздельно, внимая каждому слову особо. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотой благодать своей и соединит в тебе ее в один дух», тогда потечет в тебе молитва, и это непрестанно, и всегда будет с тобой, наслаждая и питая тебя. Такая форма непрестанной молитвы требует, однако, предварительного напряженного труда, сосредоточенности и уединенной обстановки. По словам одного великого старца, имеющему внутреннюю сердечную молитву, молитва также свойственна и естественна, как дыхание. Что бы он ни делал, молитва у него идет самодвижно, внутренне. Так и за службой в церкви молитва у него идет, хотя он в то же время слушает, что поют и читают. А вот как характеризует состояние овладевшего сердечной молитвой преподобный Исаак Сириянин. Тогда и в сонном, и в бодрственном состоянии человека молитва не пресекается в душе его, но ест ли, пьет ли, делает ли что, даже и в глубоком сне —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 А движение чистого сердца и ума суть — суть кроткие глазы, которыми сокровенно воспевают сокровенного. Совершенно очевидно, что наибольших успехов при борьбе с праздными помыслами и для приобретения навыка непрестанной молитвы Иисусовой могут достигнуть те, кто имеет возможность жить в уединении, молясь, однако, не только о себе, но и за больных, ближних, страждущих и загибнущих во грехах мир. Для живущих в семьях, естественно, это будет значительно труднее. Они, конечно, не могут уклониться от забот о ближних, от служения им и от переживания с ними всех событий их жизни. Но если христианин, живя в миру, все же стремится от всей души возобладать над своими помышлениями и приобщиться в какой-то мере к непрестанной молитве, то ему потребуется развить в себе добродетель воздержания. Ему необходимо будет проявить, возможно, большую полноту воздержания в следующих отношениях — от чтения по возможности светской литературы, журналов, газет, от посещения общественных мест развлечения, возможно, большего, смотрения телевизора, если полностью невозможно от него отказаться, ограничить себя при слушании радио, опять-таки, при невозможности почему-либо полностью отказаться от него, от пристрастия к науке и светскому искусству во всех его видах, что не исключает, однако, работы в области науки и искусства, без пристрастия к ним, от посещения близких и знакомых, если только не требует этого его совесть, как исполнение его долга, как христианина, по возможности уклоняться от приема тех близких и знакомых, посещения которых не вызвано духовной и житейской необходимостью и не... связано с собственностью духовных интересов. Естественно, что степень воздержания будет сильно зависеть от духовной зрелости, от возраста, социального положения, профессии, природных талантов, общественной деятельности и так далее. Выполнение этих правил о воздержании будет по силам в должной мере далеко не всем христианам, живущим в миру. Здесь приложима заповедь Господня «Кто может вместить, да вместит». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Также следует упомянуть и о следующем предупреждении архиепископа Арсения Чудовского, делателем Иисусовой молитвы. Правда ли, что некоторые из-за Иисусовой молитвы расстраивали свой ум и впадали в духовную прелесть? По свидетельству святых отцов и, как говорит жизненный опыт, Возможно и это. Всякое духовное дело не может иметь неправильный ход и развитие. Тоже нужно сказать и относительно молитвы Иисусовой. Так, когда ты занимаешься этой молитвой, можешь приобрести навык в ней и у тебя прекратятся дурные мысли и желания. И вот тут-то является опасность возомнить о себе как о делателе молитвы Иисусовой. как о чистом, безгрешном человеке. Чтобы этого не случилось, нужно всегда иметь в виду, что не приобретение навыка молитвы Иисусовой и непрекращение внутреннего борения должно быть целью, а достижение от молитвы Иисусовой совершенных результатов, каковыми можно назвать тихое, умилительное соединение нашего сердца с Господом при глубоком, покаянном, смиренном о себе мнении. Без этого всегда может быть опасность духовного самообольщения, иначе говоря, всегда надо бояться духовной гордости, ибо она приводит в ничто всю нашу внутреннюю работу, все наши подвиги. Интересное описание последствий творения непрестанной молитвы Иисусовой, которое дано странникам в первой части его откровенных рассказов духовному Отцу своему. Странника владел вначале навыком лишь устного и умного непрестанного творения Иисусовой молитвы. Вот как описывает он свое состояние в это время. Всё лето проводил я в беспрестанной устной Иисусовой молитве и был очень покоен. Во сне по почасту грезилось, что творю молитву, а в день, если случалось с кем встретиться, то все без исключения представлялись мне так любезны, как бы родные, хотя я и не занимался с ними. Помыслы сами собою совсем стихли, и ни о чем я не думал, кроме молитвы, к слушанию которой начал склоняться ум, а сердце, само собой, по временам начало ощущать теплоту и какую-то приятность. Когда случалось приходить в церковь, то длинная пустынная служба казалась короткою, и уже не была утомительна для сил, как прежде. Вот теперь так и хожу, да беспрестанно творю Иисусову молитву, которая мне драгоценнее и слаще всего на свете. Иду иногда верст по семидесяти и более в день, и не чувствую, что иду, а чувствую только, что творю молитву. Когда сильный холод прохватит меня, я начну напряженнее творить молитву и скоро весь согреюсь. Если голод начинает меня одолевать, я стану чаще призывать имя Иисуса Христа и забуду, что хотелось есть. Когда я сделаюсь болен, начинается ломота в спине и ногах, стану внимать молитве и боли не слышу. Когда кто оскорбит меня или прибьет, я только вспомню, как насладительна Иисусова молитва, то тут же и оскорбление, и сердится пройдет, и все забуду. Нет у меня ни о чем заботы, Ничто меня не занимает, ни на что суетливое не глядел бы и был бы все один в уединении, только по привычке одного хочется, чтоб беспрестанно творить молитву. И когда ею занимаюсь, то мне бывает очень весело Бог знает, что такое со мной делается. А вот описание странником ощущений того периода, когда он стал преуспевать в сердечном творении молитвы. Я начал чувствовать разные повременные ощущения в сердце и в уме. Иногда бывало, что как-то насладительно кипело в сердце. В нем чувствовалась такая легкость, свободы, и утешение, что я весь изменялся и предавался восторгу. Иногда чувствовалась пламенная любовь к Иисусу Христу и ко всему Созданию Божию. Иногда сами собой лились Сладкие слезы благодарения Господу, милующему меня, окаянного грешника. Иногда прежде глупое понятие мое так уяснялось, что я легко понимал и размышлял о том, о чем прежде не мог вздумать. Иногда сердечная сладостная теплота разливалась по всему составу моему, и я умиленно чувствовал при себе везде присутствие Божие. Иногда ощущал внутри себя величайшую радость от призвания имени Иисуса Христа и познавал, что значит сказанное им «Царство Божие внутри вас есть». Наконец, я почувствовал, что молитва уже сама собою, без всякого с моей стороны побуждения производится и изрекается в уме моем и сердце, Не только в бодрственном состоянии, но даже и во сне действует точно так же, и ни от чего не прерывается, не перестает ни на малейшую секунду, что бы я ни делал. Душа моя благодарила Господа, и сердце истаивало в непрестанном весельи. А вот пояснение о сущности и действии Иисусовой молитвы, которое дано было пустынником с Хемонахом и Ларионом. Память Божия и молитва есть одно и то же. Почти пятнадцать лет я единственно творил устную молитву, потом она сама собою перешла в умную, то есть когда ум стал сам собою держаться в словах молитвы. А затем открылась милостью Божией и сердечная — существо, которое есть теснейшее действительное соединение нашего сердца или слитие всего нашего духовного существа с именем Господним, или, что тоже, с самим Господом. Имя Господне как бы воплощается, и вместо голого бессодержательного слова, как это обыкновенно бывает между нами, человек ясно ощущает, внутренним чувством своей души в имени Божием самого Господа. Точнее, в имени Господи Иисусе Христе собственным сердцем своим прикасается как бы к самому естеству Христову, сущности Его и божественной Его природе. Бывает с Ним один Дух — приобщается христовых свойств, его благости, святыни, любви, мира, блаженства и прочее, ощутительно вкушает, что благ Господь. А от этого, без сомнения, и сам делается по образу создавшего его благим, кротким, смиренным, носит в сердце своем несказанную любовь ко всем. И это естественно. и в порядке, как и быть должно, потому что такой человек приобщился святыне Божией и вкусил его благости собственным чувством, а потому и знает опытом, достоинство и блаженство этих пренебесных качеств. В этом, конечно, смысле и сказано, что мы бываем общниками божественного естества. По словам святых отцов, Нет единения ближе того, какое бывает между Богом и душою. Человек, неся в себе имя Божие, или что то же самого Христа, в собственном смысле имеет в себе вечную жизнь, самым делом пия ее из неоскудевающего источника жизнодавца Сына Божия, и есть Богоносец. Ум в это время весь бывает внутри сердечного храма, или еще далее в божественной природе Сына Божия, а будучи удерживаем страшным событием, не смеет что-нибудь и помыслить земное, но бывает духовен и просвещен Божьим светом. Трудно представить себе, какая честь и какое величие дано человеку, и он не брежет. а почасту не имеет о том и малой заботы. В вышних живые, Вседержитель Господь, страшный в могуществе и бесконечный в милосердии, имеет в Нем место покоя своего, восседает в сердце Его, как на престоле славы, непостижимо, таинственно, но, тем не менее, существенно и ощутительно. Действенность молитвы Иисусовой состоит в приискреннем соединении сердца с Господом, когда Господь Иисус Христос творит в нас обитель Свою, ощутительно и действенно вселяется в сердце, и слышится Его божественное присутствие ясно и осязательно, что называется, по словам святых отцов, живым богообщением. Тогда Христос Господь наш не сходит в человека своим благодатным даром, соединяется с Ним своими божественными силами, давая все потребное для жизни и благочестия, и как бы творит в Нем для себя постоянную обитель. Так что человек становится уже храмом Духа Божия, церковью Бога Живого, един Дух с Господом. А что живет, то живет для Бога. Не к тому себе живет, но живет в Нем Бог. Послание к Галатам, глава 2, стих 20. Вот в этом-то воистину блаженном и достожелательном состоянии молитва чувствуется в сердце, как скала занимает господствующее положение и покоряет себе все прочие склонности и душевное расположение. Человек явственно переходит на духовную сторону, а все земное становится в подчиненное состояние. Он входит в свободу Духа и покоится в Боге, носит в сердце своем источник жизни самого Господа Бога, и это есть несомненная надежда вечного спасения. При такой внутренней настроенности человек поступает под власть молитвы и делается как бы ее рабом, всегда молясь Господу своему. хотя бы и не хотел, потому что не может противиться преобладающей силе молитвенной. Сам Дух молится в нем воздыханиями неизглаголонными, и Он же спаслушествует Духове Его, як у есть Божие. Плодом молитвы являются плоды Духа Святого — любовь, радость, мир и прочее. А главное — надежда спасения — Ибо в чувстве сердечном слышится несомненный начаток жизни вечной. Когда молитва, по благоволению Божию, водворится в наше сердце, то мы прежде всего заметим, что она властно прекращает ток нечистых помыслов. Лишь только ум наш прикоснется к Господу Иисусу Христу в Пресвятом Его имени, тотчас останавливается брожение мыслей и неудержимая стремительность ума. что, как всякому известно по опыту, всего более смущает подвижника. Молитва Иисусова воодвояет в сердце несказанную любовь к Богу и ближнему. Вернее, она есть самое существо любви, ее свойства и качества. Она все сердце пережигает огнем Божиим, притворяя его естественную дебелость в духовную природу, по слову священного Писания. Бог наш, огонь есть.